Глава третья. О том, как приходят незваные гости. Вчера я почему-то уверилась, что Юрка мертв. Откуда — не знаю. Меня как будто ночью кто-то разбудил и сказал об этом. И почему-то стало очень страшно. Я побежала прочь из своей комнаты, не зная, куда несусь. Мне казалось, что сейчас я вбегу к детям, схвачу на руки Андрюшку, прижму его к себе — но вместо этого я влетела к Борису, забилась к нему под одеяло. Он не мог с не понять, что происходит. Я же не могла ничего объяснить. Потом он долго гладил меня по голове. Я плакала. В эту ночь мы опять были вместе. Я хочу забыть прошлое и хочу избавиться от обиды. Думаю, мне нужно родить еще одного ребенка от Бори. Хорошо бы девочку. Андрей закрыл тетрадь почти с раздражением. Она не могла, не должна была так. Не могла она променять свою память об отце на этих людей. Предательство? Возможно, возможно, в самой основе всей этой истории предательство. Только чьё? «Мне бы не хотелось ждать так долго». «Долго? Ты теряешь терпение. Но ведь ты не хуже меня знаешь, что терпение необходимо на твоем пути». «Я теряю не просто терпение, я теряю себя, свою энергию. Жизнь уходит из меня по капле. Вчера я понял, что стар». «Так ведь это даже лучше». Ты так скорее достигнешь освобождения, тот мир, восхитительный мир, таинственного и сверхъестественного, которому ты сейчас лишь слегка прикасаешься, навеки станет твоим. Знаю, знаю, знаю. Знаю то, что сейчас как никогда мне нужен преемник. Этот маленький мир, мой мир, что я построил здесь, на земле, не может оставаться без короля. Он нужен мне как можно скорее. Хорошо. Он не созрел еще, конечно. Но раз ты требуешь... Я сегодня же поговорю с ним. Ты? Да. Я явлюсь ему воочию. Так все равно произошло бы рано или поздно. Он должен увидеть меня. Голова гудела. Андрей оторвался, наконец, от компьютера и поднял воспаленные глаза с опухшими веками на изящные часики, прижимающиеся к фолиантам на книжной полке. Тряхнул головой, потом взглянул еще раз. Да, точно, без пяти Дописался. Когда сел за клавиатуру, было около девяти. Сейчас, по ощущениям, должно быть никак не больше полуночи. Сверил с наручными часами. Нет, все верно. Стрелочка идет к пяти утра. Кошмар. Завтра на работу. А ну их. Просплю. Принципиально просплю. Ничего. Не выгонит, Сергеич. Платит пусть больше. Несмотря на усталость, стало намного легче. Пишется... «Значит, еще способен. Эх, хватило бы подольше этого запала!» Опустил голову на руки, безвольно легший на стол. Лень было даже добираться до кровати. Но куда же все-таки провалились в его сознании эти пять часов? Андрей очень быстро погружался в дремоту. И вдруг сильно вздрогнул. Внутри словно резко разжалась некая пружинка, и что-то будто оборвалось. Глаза оставались закрытыми, но он ощущал, что-то кто-то стоит за спиной. Страшно. В виске ударило. Андрей попытался застонать и не смог. Не смог даже разжать губ. — Мама! Все внутри рванулось куда-то вверх с непрозвучавшим выкриком. Андрей очнулся. За окном уже тот приятный предутренний сумрак, что предшествует свежему весеннему рассвету. Андрей быстро поднялся со стула, надавил на разламывающийся затылок. — Спал? Что же это такое? Сделал, словно в сумном булизме, несколько шагов к кровати и ничком на нее повалился. а всё все-таки здесь кто-то был!» — подумалось сквозь вновь поглощающий сознание сон. «Проснись! Ты уже и так всё понял, да? Ты не один мой юный друг!» Андрей вскрикнул. «Я же говорил, что ты еще не готов!» Однако мне стало интересно, что будет дальше. Можно было и рискнуть. Светло. Ветер слегка покачивает деревья за окном, и кажется, что делает он это только для того, чтобы зазвенели на новорожденных листьях крохотные монетки юных солнечных бликов. Сидящий у окна попытался улыбнуться. Именно попытался, потому что делать это он, кажется, не умел — И вместо улыбки вышло нечто неописуемое. Лицо вдруг расплылось и пошло волнами. Словно Андрей смотрел на его отражение в движущейся воде. Но вот шевеление прекратилось. Черты лица приобрели четкие очертания. Попытка создать улыбку растаяла. Строгое, суровое, даже скорбное существо явилось перед писателем. Глаза огромные. Такими большими глазами наделяют рисующие детишки своих любимых героев, чтобы придать им сказочную красоту. Андрею сложно было как следует рассмотреть гостя, сидящего спиной к свету, он и не смог сразу понять, что же удивляет его в этих фантастических глазах, кроме того, что время от времени они вспыхивают странным каким-то огоньком. «Я так понимаю», — тихо вопросил Белосельский, — что ты есть некий материализовавшийся субъект из моего подсознания. И... Наверное, я сошел с ума, да? Можешь считать и так, — вежливо отвечал незваный гость. Если познать невидимое, прикоснуться к неведомому, стать избранным, это значит сойти с ума, ты в самом деле находишься сейчас в объятиях безумия. В объятиях безумия, в старомодный литературный оборот. Андрей еще пытался улыбаться, но становился все бледнее. «Умный критик, великий писатель!» «Замечательный пестун желторотых литераторов!» «Ты можешь целиком и полностью отредактировать мою скромную речь!» Но этим ты не избавишься от факта моего присутствия. Если не в твоей комнате, так в твоей жизни. Андрей все еще сидел на незастеленной кровати, не замечая того, что его слегка побаливающее долгого долбления по клавиатуре пальцы правой руки судорожно комкают шершавое покрывало. Ты моё отражение. Быть может ты моё? Ничего не понимаю. Андрея в один миг всунула в тиски усталые уныние, захотелось освободиться от этой душающей тупой боли, закрыв глаза и тихо, простенько так уснув, чтобы больше уже никогда не просыпаться. Забыть обо всём и больше ни о чём не думать. И почему я не пью? Тогда было бы всё просто, белая горячка и все дела. Постой. Ты бес? Что ты понимаешь под этим? Ну да, если хочешь, я есть действительно то, что твой приятный брат называет словом «бес». Я великая сила незримого мира, непонятные и неоцененные трусливыми людьми. Впрочем, ты сам это знаешь. Твои попытки пробиться в наш мир трогательны, но бесполезны. Без моей помощи ты не получишь знаний, которых жаждешь. Знаний? Если ты о практической магии, так это мне нужно исключительно для романов. Если в моих книгах действуют ведьмы и колдуны, я должен знать, кто они, не так ли? так, но ты не договариваешь ты сам хочешь стать магом а откуда ты вспомни тебе восемь лет чердак солнце Тная фигура я хотел стать андрей нервно хихикнул хотел стать привидением а опыты в области телепатии. «Девушки улыбаются тебе, когда ты этого хочешь. Девушки улыбаются мне, потому что я красивый парень». «Вот как?» «Значит, ты уже испугался». «Я бы не пришел, если бы ты сам не дал понять, что зовешь меня, нас. Ты хотел вызвать призрак матери». Как ты рассчитывал добиться этого без нашей помощи?» Андрей долго, очень долго молчал. Он знал теперь, что это не обман чувств, не сон, не сумасшествие. В непонятный, пугающий, завораживающий мир, куда заглядывал он только в щёлку, Теперь немного приоткрыли окно. Мир восхитительной мистики и жутковатых чудес. Мир его романов гость одет в безукоризненный деловой костюм. Такие морщись надевает Игорь Иванов, отправляясь на деловые встречи. Игорь ненавидит официоз. И Андрею захотелось вдруг, чтобы этот бес или кто бы там он ни был. Также переоделся бы сейчас в то, что ему больше пристало. Любопытство разрушало страх. Привкус болезни, бреда, горячечного перегрева понемногу исчезал. Забрежили впереди желание, власть, сила, а главное — знание. Да, он, конечно же, прав. Этот суровый, большеглазый господин — знание. Я не понимаю, боюсь или нет. Чего ты хочешь от меня? Душу взамен? «Душу? Зачем? С твоей душой разберутся в свое время те, кому это полагается. Мне нужно лишь твое согласие». «На что? Ты сегодня соображаешь с трудом, друг мой. У тебя стало часто болеть голова. Да, я все знаю. Еще немного, и ты не сможешь больше ничего написать. Ты и так уже опустошен больше, чем наполовину». «Все верно», — подумал Андрей с тоской. «Наше искусство поможет тебе во всем. Твой талант возрастет, ты сумеешь многое постичь. Для тебя откроется и прошлое, и будущее». «Прошлое? Именно, и даже...» Теперь уже не только лицо, но и вся фигура гостя пошла волнами, менялась на глазах, страшно и чарующе. Андрей вновь вскрикнул. Явилась перед ним вдруг Натали со странными неживыми глазами. И он сразу понял, что же показалось ему не таким в глазах незваного гостя, то закрывающихся, то поблескивающих словно фосфорические точки на циферблате часов. Отсутствие всякого выражения. Ноль. Пустота. Любая злоба. Любая чернота нисколько не страшнее пустоты и... «Не выражение в огромных глазах». «Нет!» — воскликнул Андрей, закрывая лицо. «Вон! Убирайся!» Гость не убрался. Он вернулся в прежний облик. Он сделал неверный ход и сейчас пытался прояснить для себя, в чем дело, ибо он лгал, что знает все. «Я всего лишь хотел показать тебе «Уходи!» «Я думал, что тебе будет это приятно. Тебе ведь понравилась эта девушка?» Гость не спрашивал, а констатировал факт. Андрей, наконец, отнял руки от лица. «Я ничего не знаю, мне не нужна твоя помощь». «Хорошо», — спокойно согласился дух. «Но, возможно, мы еще продолжим нашу беседу. Когда ты обдумаешь все, не спеша». Ты не хочешь нашей помощи для более тесного знакомства с девушкой? Но я же не навязываю тебе того, чего ты не хочешь. Ты устал, друг мой. Пора бы мне и откланяться. До встречи. До скорой встречи, Андрей Белосельский. Спи. Последнее коротенькое слово прозвучало приказанием. У Андрея снова закрылись глаза.